Вот и постарайся вытащить из него побольше. Ты думаешь, это расплюнуть? Павлик не ответил, только выразительно посмотрел на сияющую золотым блеском лошадиную голову, так безотказно действующую на сбиню. Вот и теперь тот сразу замолчал и перестал ссылаться на трудности в расследовании. Яночка поддержала брата. Учтите, Зютыка нельзя ни на минуту упускать из виду. В этой шайке он ключевая фигура хотя и не главный. Он исполнитель, он же связующее звено. А ведь еще и из Алжира летят брелочки. Вот-вот прибудут. Слова девочки произвели сильное впечатление на обоих братьев. Збенью, естественно, вдохновили летящие из Алжира брелочки. Стефик же уловил суть. Его кумир желает получать информацию о Зютике. Как можно больше всякой информации. Пожалуйста, будет ей информация. А если обожаемое существо потребует и самого зюдика, он, Стефак, доставит и его в натуральном виде. Если надо, в упаковке и перевяжет ленточкой с бантиком. Узбини от волнения пересохло в горле. Ладно, ради получения новых экземпляров коллекции, да еще таких экзотических, он готов на многое. Но из того, что сказал Павлик, следует, что возни с этим зютиком и конца не видно. А как же лошадиная голова? Он с меня долго не выдержит. Он желает это сияющее сокровище получить как можно скорее, чтобы оно стало его собственностью, чтобы он мог повесить его на почетном месте в ряду других экспонатов и наслаждаться его видом в любое время дня и ночи. И не только смотреть но и брать в руки, прижимать к сердцу, до да блеска натирать мягкой бархаткой. А история с марками может затянуться до бесконечности. Нет, он не выдержит. Громко проглотив слюну, Збиня хрипло сказал. Положим, я готов бдить и держать руку на пульсе, но ведь этот тип может тянуть резину, да и схлопотать по морде недолго. Тут компенсация требуется. Ты что имеешь в виду? Холодно поинтересовался Павлик. «Предлагаю честную сделку. Я получаю вот это», — сбини кивнул на брелок. «Прямо сейчас. А на обязуюсь доносить аж до, до конца аферы. А за арабские что сделаешь?» «Про арабские особый разговор будет. Когда прилетят?» И рука Збинни сама протянулась к лежащему посередине стола сверкающему кружочку. От прикосновения к нему все тело парня пронизало острое чувство счастья. — Честное слово, — пожелал убедиться Павлик. — Слово чести, — пообещал Сбинь. Павлик взглянул на сестру, так и внула. — Пусть будет так. Возможно, полученное вознаграждение подвигнет Сбиню на новые подвиги. И каждый раз, когда посмотрит на лошадиную голову, вспомнит о своем обещании. Во всяком случае, другого пока ничего не остается, как положиться на клятвенное обещание и впредь сообщать все новости о Зютике. Впрочем, Яночка не сомневалась, что поощренный ценным подарком Збиня не только не забудет о своих обещаниях, но, напротив, станет еще больше стараться. — Ладно, бери, — разрешил Павлик. — Уговор дороже денег. Мы тебе доверяем. Итак, у нас остались практически только Пшеворский и Баранский, проглядывая свои записи в тетради, сказала Яночка. Их не знаем ни мы с тобой, ни Хабр. И адреса Пшеворского у нас нет, напомнил Павлик. Начнем с Баранского, ведь совсем не охваченный. Мы не знаем ни того, как он выглядит, ни того, где живет, ни того, чем занимается. И самое главное, я не знаю, как все это узнать. «Пойти и посмотреть на него?» — предложил Павлик. «Очень просто. Куда пойти?» «Глупый вопрос. Туда, конечно, где он живет. Ведь в собственном-то доме он появляется?» «Не уверена. И вообще с ним все не так просто. Вспомни, ведь шла речь о какой-то краже в семье. И если это тот самый Баранский, который украл марки у своего дядюшки...» «И если он распродавал их направо и налево, то сейчас он уже наверняка распродал все, и тогда совсем нам не нужен».